Глава тринадцатая Райдер знал, что однажды умрет. Не так. Он знал, что умрет весной, когда яблони зацветут. И не важно, сколько лет пройдет до этой весны. Главное, что умирать без яблонь было обидно, и обида мешала сосредоточиться. Кто сказал, что смерть это просто? Плюнуть бы этому хрысьеву умнику в рожу! Смерть это тоже работа. требующее полной самоотдачи. А тут яблони, яблонивые лепестки сыпались с неба, и Райда черпал их горстями, подносил к носу и не чувствовал запаха. Да и на ощупь эти лепестки были неправильными, жёсткими, тканными, и Райда выбрасывал их, чтобы набрать новую горсть. Безумие какое-то. Не так люди умирают. А как в болоте или на равнине На яркой зелени, которую вдруг рвут клинки шипов, люди на них точно бабочки. Райда никогда не понимал, зачем убивать бабочек на шпильку, клинок и крови много, запах ее заглушает иные, становится душным, кричат и тонут в клубящемся море водяного табуна. Спокойный оказался бы рекав, вскипает, плети воды бьют на отмаш, рвут броню. Перешибают хребет, вода сама горькая, и единственный шанс выжить удача. Удачи было много, но срок пришёл, и она иссякла. Это правильно. Другим тоже удача нужна. Арайда так и не дожил до яблонь. И он с раздражением смахнул лепестки, только те приклеились к коже и загорелись. Ни херунда. Лепестки не способны гореть и просачиваться сквозь броню. Ядовиты. Ещё одна альвийская штучка. У них множество, и за каждую приходится платить. Кровью берут с волочаей такие. Кровь пошла носом, и вновь без запаха. Райдо только отмахнулся. Здесь, где бы он ни находился, всё иначе. Всё ложь. А значит, надо сосредоточиться на главном. А что главное? Он умирает. Точно. Как можно было забыть о таком? А он и не забыл, не совсем забыл, да, он помнит, что помнит. Гроза, которая шла с юга, кралась полуночным зверем, но Райда слышал. Не только он. Над беспокоился, метался по столовой круг за кругом, и каждый подальше от окон чувил, что эта гроза не из простых, а молнии не любят детей, камни и железа. Почему? Нельзя отвлекаться. Надо вспомнить, пока Райды ещё не до конца умер, а то так и не заснёт же. Уть-то обидно. У всех по смерти нормально, а у него какая-то хрысевая явь с яблоневыми лепестками. От них кровь горела, больно. Проклятье, неужели даже теперь он не заслужил, чтобы без боли? Гарм самолично поднимал ставни. И на первом этаже, и на втором свечи зажёг, сказав, что в такую грозу живой огонь нужен, и Райда с ним согласился. Свечи и столовый ужин в тишине. Ила не ест. Её, будто бы и вовсе нет. Смотрит исключительно перед собой. На руки. Бледные такие руки с длинными пальцами, с суховатой кожей, с бляшками мозолей. Он что-то говорит, кажется, про руки. или промозоли, неважно, главное, она не слышит. Натового девчонка грозы боится. Она пусть и человек, но чувствует его настроение и пугается не столько за себя, сколько за Ната. Жмется к нему, улыбается виновата. Талбот про сокровища забыл и потерял где-то очки, без которых он полуслеп. Он тоже не ест, наверное, подозревая, за кухаркой неладная. Разглядывает еду. почти её лозит по тарелке длинным носом и всё одно не ест никто а потом ила уходит и райда хочет пойти за ней но гар му держивает не дури не дурь надобность райда обещал не мешать и гроза не причинит иила вреда она ведь альва и знает что делает хотелось бы надеяться что она знает что делает райда утешается этим и ещё малышкой, которая на грозу раскопризничилась, крутится, вертится, суёт кулачки в рот, пускает пузыри и хнычет. Тише, брон, тише. Гроза пройдёт, и гром пройдёт. Птицы прилетят и улетят, а ты останешься. Конечно, останешься. Я не отдам тебя птицам. Райды шепчет и шёпот кажется громким, а темнота в доме давит, давит. того и гляди раздавит. Райда мало свечей, пусть их собралось в столовой десятка три, но всё одно мало. Живой огонь не даёт обычного успокоения, и Райда кружит, уже бесцельно испытывая одно запретное желание выйти. Гроза зовёт. Первый раскат грома раздаётся совсем рядом. От него дом содрогается, а Гарм замирает, прислушиваясь к чему-то. Я на кухню пойду. Он не ставит в известность, просто просит. Луиза волноваться будет и иди. Райдер радуется. Подлая радость неправильная. Он не должен врать своим людям, но если Гарм останется, то удержит. А Райду нужно видеть, что происходит. Возьми. Он протягивает малышку Нере, которая принимает её, прижимает к себе. Сама ещё ребёнок, как и Над. Слишком они рано сошлись. Быстро. Но эта мысль ускользает. Райда, что ты делаешь? Над разрывается между ним и своей женщиной. Ничего, я просто посмотрю. Ставни снять, открыть окно. Ветер врывается, ему тонкие гардины не преграда, и ветер пахнет свежей землёй, водой и небом, грозой, молний, запретным миром. Райда не будет выходить, лишь взглянет убедиться, что сыла, всё в порядке. Или нет, он не сразу увидел её, серую на сером, сплетённую из влажных нитей дождя, чужую. Она избавилась от одежды, и нагота её не выглядела чем-то неприличным, напротив, в глубине души Райдо понимал, что именно так правильно и стояла, и танцевала, она раскачивалась иво на ветру, или не ива, но тонкая молодая осина. которое спешит сбросить покрывала последней листвы, вода, рисунки водой по стеклу, по коже, которая была уже не белой, но сероватой, серебристой, словно древесная кора. Руки ветви тянутся к небу, а небо отвечает. Райдер видел рождение молнии и стыдился, поскольку не имел права смотреть, а он не способен был отвести взгляд от низких туч. которые прыгибались так, что касались пальцев Илы, и в пальцы эти бережно, трепетно даже вложили белый шар молний. Ила улыбнулась, наклонилась, касаясь молний губами. Ила не стала. Не Альва, не его Райда, женщина, которая пока знать не знает о том, что она его Райда женщина, но лишь сосуд для силы. за наполняло медленно пробираясь по руслам кровеносных сосудов, разливаясь по самой крови, зажигая ила изнутри беглый свет, ослепительный. Райда закрыл глаза на мгновение всего, но когда открыл, то увидел, что молния погасла, и ила как-то неловко покачнулась, устояла. Она поворачивалась медленно, или это в его сместившемся восприятии движение получилось медленным? размеренным, но Райдо отчётливо понял: ещё немного, и она упадёт. Окно рассыпалось стеклянными искрами. Кто-то закричал, кажется, Нат, лишь бы следом не полез. Не надо ему. Райдо упал на землю, покатился по скользкой грязи, и свитер тотчас пропитался ледяной водой. Холод отрезвил, пусть и ненадолго. Нат, назад, я запрещаю. Приказ. Голос сорвался, но над отпрянула такна. От Приказ не нарушит. Хотелось бы думать, что не нарушит, но возвращаться надо, только сперва найти ту, что спряталась в дожде, а он идёт, размывает мир, мешает запахи, и вот уже не различить, где небо, где земля, мир полон воды, и рай до почти захлёбывается. Ила не отозвалась, не услышала. или сама заблудилась в этом растреклятом дожде, а небо вспароло белое полоса молний и следом накатил гром, громко оглушая. Ничего Райда выдержит. Он грома не боится и никогда не боялся. Он увидел Илу, стоит, прижав руки к груди, покачивается, три шага, кренится, два, и бежать по грязи тяжело, земля под ногами чавкает. прыгибается, шевелится, пытаясь ухватить Райда, белыми червями шевелится слепые корни один. И он успел подхватить Илу, мокрую, пахнущую и дождём, и молнией, горячую, живую, прижать и сказать первое, что в голову пришло: "Что ты творишь?" Её взгляд белый, затуманенный, прояснился, и губы скривились. Не то от боли, не то от отчаянной попытки улыбнуться, и пошла бы улыбка, но же такая, кривоватая, не настоящая. "Давай в дом", предложил Райда и сделал шаг. Дом распахнул дверь, до неё тоже недалеко. Пусть и по этой предательски скользкой земле по корням живым самим бы выжить. Ила двигается с трудом и Райда, откуда-то знает, что нельзя её торопить, как знает и то, что сам не успеет, не позволит. На чёрном небе одна за другой рождались молнии, белые, круглые, на куриные яйца похожие, яйца в корзинке, переложенные соломой. Деревенские и старая кухарка сетуют, что ныне яйца стали мелковаты, а приличных и вовсе не найти. Эти бы ей понравились. Мысли удивляют своей нелепостью, а тело неподатливостью Он бежал медленно, как же хрысь его мать медленно молнии падали, летели к нему летели или килы, не суть важно, главное, что спрятаться Райда не успевал, и он сделал единственное, что мог, упал на нее, земля мягкая, это он успел подумать, или все-таки нет? От первой молнии он закричал, а вторая, вторая уже почти не больно, сколько их было, много. Живое железо закипало и кипело. Он горел, не сгорал, а мир скручивался тугим узлом, грозя раздавить. Райда захлёбывался жаром. Огонь, как гню к, к жили материнской первозданной, которая сожжёт до пепла, а пепел смешает с сыным, переплавит, перекрутит, выпустит на волю. Если выпустит, конечно. Странно, что он сумел сохранить саму эту способность думать, а потому, когда боль вдруг исчезла, Райда сказал: "Мне мне не следовало выходить, да?" Он не услышал ответа. Он видел ни неба, ни тучи, в которых иссякли запасы молний, но лишь яркие зелёные глаза Альвы. Вот оно как было. Райда обрадовался, что вспомнил, и огорчился. Всё же попрощаться не вышло, и смерть-то нелепа, молнией убила, обидно. Ещё обиднее, что яблонь так и не увидел, а те лепестки, которые сыпались с неба, уже и не лепестки, пепел, который в каменном логе. А странно, раньше Райда не думал, что пепел так на цветы похож. Он закрыл глаза, а открыть не сумел. Веки отяжелели, да и само тело сделалось неподъёмным. Он отчетливо ощутил его тяжелый остов костей, скрепленных нитями сухожилий, плотные мышцы и паутины нервов, вены, артерий, дерево бронхов и мешки легких, которые с трудом растягивались, наполняясь воздухом, а потом ребра сходились и воздух выталкивали. Он поднимался, царапая гор тань, и Райда заходился кашлем. Его наклоняли на бок, раздвигали губы и зубы. Райда стискивал челюсти, но тот, кто держал его, был сильнее. Не дури. Голос, который просил не дурить, ускальз зал и сознание следом. Темнота, тишина и никаких лепестков. И верно, каких крысивые матери лепестки, когда он помереть сподобился, не позволяли. Темнота отресколась. И в трещины просачивалась вода, утоительно сладкая, которую Райда готов был пить и пить, много, пока не переполнится этой водой до краёв, и тогда она выливалась из него. Это было обидно, но возвращавшаяся темнота обиду стирала, а потом вновь у воды, и не только: "Пей, Райда, пей, ещё ложечку", уговаривают. "Пускай". Райда готов поддаться на уговоры. Он глотает, пусть бы простое действие это требовало от него полной сосредоточенности. Райда сосредоточен, он не чувствует вкуса, только то, что питье горячее, почти обжигающее. Но в отличие от воды, оно не выливается из тела, а само тело живет, определенно живет. Мертвым больно не бывает, иначе какой прок от смерти? Райда лежит. Он не сразу понял, что именно лежит, потому как тело своё по-прежнему ощущал плохо, но всё равно обрадовался. Всё-таки даже лежачая жизнь была лучше смерти, тем более лепестки клятые не оставляли и ему не становится лучше. Ложь. Становится. Вот, например, сейчас край до да слух вернулся частично, потому как ответа он не услышал и вообще ничего, помимо этого обрывков фразы. Но ведь и это много, возвращался не только слух, зрение. Свет пробивался сквозь сомкнутые веки, иногда яркий, иногда тусклый, и Райда пытался глаза открыть, но был слишком слаб. Запахи: кислый болезни, сладкие мясо, женский цветочный, хищный мужской. Райда помнил, что эти запахи принадлежали тем, кого он знал, но имена ускользали. кроме одного. Ила мягкая, как вода, и сладкая, как вода. Да, он ей так и говорил, или не говорил, но только думал, запуталось всё, смешалось, но ничего, Райдер разберётся, встанет и разберётся. Когда встанет? А, когда-нибудь. Кровать ведь жёсткая. Он лежит, лежит и всю спину уже отлежал. В эту спину впиваются крошки. Какая скотина ела в кровати больного, раздражают. И ещё одеяло, которое натягивают по самый нос, одеяло толстое, пуховое, под ним жарко. А ведь в комнате ещё и топят, проветрили бы хотя бы раз. Надо вставать, а то ведь уморят этой заботой. Надо или хотя бы глаза открыть. Райда постарается, вот сейчас и постарается. У него почти получилось. Просто сил нет. Райда зовут. А только отдохнуть собрался. Он вообще болей. Ты какого хрыся, больного человека сна лишают? Сон для больных очень полезен. А они тут зовут и вной кормят. Бульёнчик. Бульёнчик это хорошо, но без соли и без приправ нет. С хорошим Райда поспешил. Мерзость, но эту мерзость он послушно глотает, потому как силы нужны. Нет. Смех кому сказать, чтобы он Райда из рода мягкого олова был слабее новорожденного щенка? Глаза он откроет завтра, или уже сегодня? Время летит, а под одеялом жарко, слишком жарко. Скинуть бы его, и пальцы шевелятся, или ему только показалось, шевелятся, точно шевелятся. А если пальцы, то и глаза, свинсовые, оловянные веки, точно тяжеленные. Как щит родовой, свет пробивается, и Райда жмурится, стискивает зубы, открывает глаза, а зря, свет яркий, у самого окна положили хрысих задери, солнце слепит, и Райда жмурится, кажется, слёзы текут. Ну вот, не хватало разреветься. Живой, говорят ему. Живой, соглашается Райда. Он это слово потом произнесёт, когда Нана выучится говорить. Ты Говоривший склоняется к лицу, но всё одно не разглядеть. Так, белое размытое пятно, говорящее: "Ты, если бы ты знал, как я тебя ненавижу". Острые кулачки тычутся в грудь. "Ненавидит? Нет. Райда не чует ненависти. Я я испугалась. Я же просила, а ты". Плачет. Плачет. Наверное, вряд ли это мокрое, что падает на лицо, дождь. Откуда в комнате дождеу взяться? Ила имя, вода, женщина вода, гроза и молния в её ладонях, молнии горячи, и рай дообещает, что больше не будет их трогать. Он хотел бы сказать ей, а ещё прикоснуться к влажной её щеке, стирая эти слёзы, но пока слишком слаб. Пока. 7 дней Ила не знала, что время может быть таким вязким. Минуты тянулись за минутами, и она встревоженно вздрагивала, когда часы внизу подавали голос, отметив очередной час. Он выживет. Над уже не спрашивал, повторял это, точно заклятие. И если бы слова имели силу, Илла согласилась бы, ведь до сих пор живой. А значит, надо подождать. Ждали все. Хмурый Гарм, который, кажется, растерялся, не зная, что ему делать. Нира, испуганная больше обычного, над сама Ила. Она очнулась уже в доме, с постели, куда её положили, заботливо укрыв одеялом. У постели сидела Нира. Сколько? Ила облизала пересохшие губы. Она была пуста. Почти. Нет, сила оставалась, но на донышке, и этой силы не хватит, чтобы помочь Райда. А если так, то договор не исполнить. Здесь не исполнить, разве что в предвечном лесу, но предвечные леса не любят псов ещё сильнее, чем молнии. Утро уже, сказала Нира, отводя взгляд. Совсем утро. Райда он дышит. Дышит. Это ведь хорошо, если дышит. Это замечательно. Значит, он не умер. А если не умер, то будет жить, потому что сильный исправится. У него ведь живое железо. И вообще, псы, куда вы носли ве людей? Ила выбралась из кровати, кружилась голова, болело неимоверно, и эта боль мешала сосредоточиться на важном. Тебе плохо, Нира помогла устоять на ногах. Полежи, тебе надо полежать. Я принесу поесть а потом. Райда. Ему не стало хуже за ночь. Здраво рассудила Нира. И значит, час другой он ещё потерпит. С ним над ты гарм тоже И они говорят, что Райда держится, что Ран открытых нет и он сильный, сильный. Ила тоже. Нет, она хочет быть слабой, чтобы о ней заботились, но это потом. Ей надо убедиться, в чём? В том, что жив, дышит и сердце бьётся. Ила оделась и коснулась макушки Нани, подумав, что она тоже имеет право. Но нет, позже, когда Ила сумеет её донести, А сейчас самой бы добраться. В комнате Райда было жарко, камин пылал и свечи, и близость этого живого огня успокаивала. Он совсем не шевелится. Над не повернулся даже, он сидел у постели, напряжённо вглядываясь в лицо Райда. Я запретила ему выходить. Знаю. Я тебя не виню. Никто тебя не винит. Над потёрла ладонями глаза. А он ведь, как и Нира, не спал всю ночь и не ляжет, пока не убедится, что Райда будет жить, или пока не свалится от усталости. Идим, я посижу. Ила коснулась руки. Отдохни, а потом меня сменишь, или Гарм пусть сменит. Ты поспи немного, ладно? И Нира пусть ляжет. Малышку только сюда принесите. Я не хочу спать. Хочешь, и я захочу к вечеру. Это может затянуться надолго, и тогда мы все упадем от усталости. Это будет не хорошо. Наткивнул. Он был разумен. Я вернусь через два часа. Ладно. И что еще тебе принести? Мы его напоить пытались, но его вырвала. Я думал, что за доктором послать надо, но он вряд ли что сделает, да? Да. Человек не способен излечить, а кто способен? И Гарм также думает, сказал, что теперь только ждать, а я никогда не умел ждать. И я. Ты ведь его не обидишь, да? Да. Поверил и улыбнулся как-то неловко. Сразу стало видно, что улыбаться над не привык. Ты ему нравишься, а он тебе, я вижу, и хорошо. Ты лучше, чем другие. Какие другие? Не знаю, всякие. Но ты все равно лучше. Наверное, следовало бы сказать спасибо за столь высокую оценку, но Ила промолчала и надвышел. Он вернулся скоро, принёс корзину с малышкой, которую достал, положил на кровать рядом с Райда. Вдруг почует, он её любит, а если любит, то вернётся, да. Конечно, вернётся. Иле хотелось бы верить, если не ради неё. Кто она такая? То хотя бы роди нани Бронуин. Он называет её Броннуин, и Ила начала привыкать к этому нелепому имени. И ещё есть над, которого Райда тоже любит, Усадьба. Ему ведь нравилась Усадьба. Возвращайся, пожалуйста, попросила она шёпотом. Услышал ли? Он лежал так тихо, а Ила боялась посмотреть на своего пса, а ведь он действительно её, Ила, его не отпустит. Возвращайся. Чуть более уверенно повторила она: "Ты же не можешь нас оставить. Ты обещал, что будешь заботиться обо мне и о ней тоже. Белый какой и сердце бьется то часто, быстро, то медленно. Главное, чтобы выдержал. А оно надежное, большое. Зачем ты пошел за мной? Они бы не тронули меня, не тронули. Я, наверное, плохо умею объяснять. И ласкнулась его руки. холодные и вялые. Если б я смогла удержать силу, то просто отдала бы её земле отдала бы. Я отдала, а ты не умирай, пожалуйста. Он не умер, ни в этот день, ни на следующий. Лежал, дышал, глотал воду с ложечки и бульон, и сердце успокаивалось, выбивало ритм время. Его вдруг стало так много, что Илла не знала, куда девать. Она ждала отсчитывала про себя секунды, потому что наедине с собой в тишине сходила с ума. Она рассказывала нани сказки и пересказывала, путалась в словах, играла, кормила, что-то ела сама, иногда проваливалась в муторный сон, в котором снова шёл дождь, правда, обыкновенный осенний, и кто-то страшный прятался в этом дожде, и Лела пыталась от него сбежать, но поскальзывалась И летела в грязь, проваливалась в яму волчью, в которой кольями торчали, а деревеневшие старые корни они пробивали Илы, и она умирала, чтобы очнуться и понять, жива. Семь дней или восемь. Над считал, но Ила стеснялась спросить, как стеснялась и рассказать о своих снах, а потом Райда открыл глаза. Не чудо ли? Чудо было столь долгожданным, что Ила. совершенно растерялась и расплакалась и сказала: "Я тебя ненавижу, дура". Он же улыбнулся, шевелиться не мог, но улыбнулся же. И тогда Ила поняла: он будет жить. Знаешь, сутки спустя он сумел сесть, опираясь на подушки, которые притащил над, но всё же сидел. А она издохла. Райда медленно шевелил пальцами, которые плохо слушались. и трогал шею, грудь, плечи, точно проверяя, есть ли они кто? тварь, которая внутри меня. Я её больше не слышу. Она сдохла, да? Райда протянул руку. Всё ещё холодно, а он утверждает, что в комнате жарко. И прав, конечно, жарко. Натопили так, что дышится с трудом. Только ему тепло нужно, чтобы отогреться, а он капризничает. Его ладонь Илы взяла обеими руками. Закрыла глаза, сосредоточилась, потянулась к разрыв цветку, который, которого больше не было. Да, кажется. Илэ пробовала вновь и вновь, но сила ее уходила в пустоту, чтобы вернуться эхом. Я, я про тебя думала, а не про него. И значит получилось. Руку вы свободдать Райда не спешил. Получилось. Случайность, не более того. У меня кровь закипела. Второй рукой Райдо почесал нос. Вот твари сварилось. Я сам едва не сварился. Думал, сдохну. Ты бестолочь, хуже ната. -то. Охмыляется только, довольный, и ему кажется, что всё чудесно, что получилось же. Он не понимает, что шансов выжить почти не было, что ещё одна молния и не плачь. Не плачу, Илла поспешно вытерла глаза. Здесь дымно, вот и слезятся. Ну да. А что ему сказать о страхе своем, о том, что она Илла не желала ему смерти? Он знает. Или о том, что не хотела бы жить без него? А это ему знать не следует. И без того через чур самонадеян. Илла, да, я все понимаю. Мне не следовало лезть, а я сунулся. И испугался за тебя, сдурил. Вот и за дурость свою получил сполна. И если бы не ты, я бы сдох там. Ты что-то сделала, спасла. А кровь все одно кипела, или не кровь, но живой железа. Главное, что прожарила и меня, как того кабана на королевской свадьбе, до корочек крутящих. Я-то не кабан выдержал. Твари же тяжеле пришлось. И вот, и вот. Иначе не скажешь. Ила отпустила его руку, но Райда подтянулся, дотянулся до щеки. Теперь всё будет хорошо, веришь? Да. Она солжёт или нет? Она ведь верит, что и вправду будет хорошо. Он здоров, и разве это плохо? Отнюдь. Он поднимется с кровати и постепенно отвыкнет от боли. Это легче, чем привыкать. Он вспомнит, каково это быть собой прежним, который в полной силе слово сдержит, позаботится об Иле и ни о чём печалиться, совершенно ни о чём, разве что о том, что Иле больше не нужна ему. Это такая мелочь. Мы позже поговорим, ладно? Мне мне пора там, нани или Бронуин. Я подумала, что Бронуин красивое имя. не альвийские, но кому теперь нужны альвийские имена? А так бронуем, и будет легче. И... Иди. Райда смотрел внимательно и, кажется, сумел заглянуть в мысли. Ну и пускай. Иле, нечего прятать. Иду. Надо позвать. Позови. Он о тебе беспокоится. И я уже иду, уже иди, сбегай. Что? Ничего. тебе послышалось? Да? Конечно. Мы и вправду поговорим потом обо всём. Обещаешь? Да. И легко дать слово. Быть может, ей вовсе не понадобится держать, а сейчас это слово дало свободу и шанс сбежать. Она не ослышалась, а он правильно всё понял. Наверное, Илы неправильно уродилась, если всё время от чего-то бежит, от кого-то. того, кто прячется в дожде и с каждым разом подходит ближе. Он ждёт, когда Ила совершит ошибку и знает, что там, во сне, ей некуда деваться. Это несправедливо. Райдан нас не обидит. Ила коснулась курносового носа дочери. Вот увидишь, мы ему не нужны, но не обидит, не прогонит, позволит остаться в поместье, будет заботиться, как о сородичах. А больше нам ничего и не нужно. Ложь. Вот только правда пугает Илэ к ней не готова. Она прячется, день не другой, и третий тоже уже сама, не понимая от сна или от яви, на его нет дождя, на его солнце ярко пробирается в окна, на его пахнет весной и валерианой. Почему ею? Илэ не знает, но с каждым днем запах становится все более резким. Ила ищет его источник на бесполезно. Кажется, этот запах существует исключительно в собственном её воображении. И когда она почти готова была сбежать от него, появился Райда. Вошёл без стука, огляделся, хмыкнул. "Говорим, ты обещала". "Да. Да, обещала или да поговорим". "Поговорим, не здесь". Он стал чужим, немного Не настолько, чтобы бояться, но это лишь начало, верно? Ииле. А он замолчал и вздохнул. Я скажу Нату, чтоб за малышкой приглядел. С ней все хорошо. Да. А с тобой? Промолчать? Молчание ведь не ложь. А скажи Ииле правду, он начнет допытываться, и тогда узнает о чем? О том, что ей снова страшно, стыдно. Получится, что Ииле ему не верит, а она верит. Но вместе с тем мы боится. Ладно, идём. И точно опасаясь, что она сбежит, Райдер взял её за руку. Собственная его ладонь больше не была ни холодной, ни влажной. Шёл быстро, но Ила успевала следом. Садись. Райдер развернул кресло. Пожалуйста. Села ровно, как должна сидеть леди, и руки сложила на коленях. Про осанку вспомнила. Лучше про осанку, чем про другое. Ила. Райда устроился на полу. Скажи, чем я тебя обидел? Ничем, точно. Да. Тогда почему ты меня бросила? Что? Это Выла не была готова услышать. Бросила. Повторил Райда. Почему? Я не, когда я был болен, ты сидела рядом. Нац сказал: "Ты и он, вы двое, а я очнулся и ты ушла". Мне, знаешь ли, обидно немного. Я понимаю, что сделал глупость, когда сунулся под грозу, но ведь всё к лучшему, и я здоров. Что не так? Ничего. Ила. Он дотянулся до её подбородка. Пожалуйста, не уги мне. Я, в принципе, ложь не люблю, а уж от тебя я не укоризненный взгляд. А она не собиралась угать, ей просто сложно было объяснить всё, слова найти, чтобы рассказать и не обидеть, хотя бы не обидеть. или рассказать: "Я тебе больше не нужна". У неё получилось отвести взгляд, ты Райдо убрал руку. "С чего ты взяла?" "Ты здоров? И что? Это разве повод отказываться от человека?" "Ладно, от не человека, но и не повод. Я я вот тебя, знаешь ли, ждал. Несколько дней ждал, как будто Извини, фыркнул. "А ведь и вправду обиделся за то, что Ила не пришла. Лежишь там в бревном, тоскуешь, а она не идёт и не идёт, и книжку почитать некому, одеяло поправить, погладить опять же. Ладно, без поглажки я как-нибудь ещё обойдусь. Но хотя бы слово доброе я заслужил. Над не сказал. Над это совсем не то. Наверное, илы даже стыдно немного, что он и вправду ждал. Зачем? Всё изменилось. Она сказала, потому что молчать рядом с ним было невыносимо. Не сейчас, когда Райда ждет ответа. Изменилась. Я перестал подыхать. Или ты думаешь, что я сразу стану другим? Не сразу. Но стану. Ила кивнула. Уже становится. Он сам не замечает, как меняется. И не заметит. Просто в какой-то момент окончательно поймет, что свободен. И от разрыв цветка, и от Илы. Когда Райду уйдёт, ей будет больно. Ей уже больно, но она готова эту боль терпеть. Глупости. Райда стащил её с кресла и обнял. Тепло, уютно в его руках. Тянет закрыть глаза и довериться, рассказать всё-всё, и про страхи, и про сны, и позволить ему справиться со всеми бедами. Он сумеет, он сильный. Я ведь давал слово, что буду о тебе заботиться и буду И если ты собралась бежать, то я не позволю, слышишь? Он говорил шёпотом, но шёпот этот казался громким. Не позволю. Я хорошо след беру и найду тебя, даже в лесу найду. Я не сбегу. Не надо, Ила, не уходи. Мне будет плохо без тебя. Почему? Потому что было плохо, когда ты не приходила. Ты мог позвать через Ната, мог бы, наверное. Но это уже не то. Я тоже гордый. Только гордость и глупость часто синонимы. Видишь, какие умные вещи я теперь говорю? <смех> Вижу. Ты мне нужна и раньше была, и сейчас нужна, и потом тоже. Я знаю. Ты, не ты, я ведь не ребёнок. Мягко говоря. Я думал, что умру, но выжил. И проклятие. Ты мне говорить будешь, что я не знаю, чего мне для счастья надо? И что ты и малышка и над вот с его женой и своя стая не положена я младший и жилы не дадут потому что неважно просто не дадут обе жилы нет дома то есть не должно бы быть но вот он существует и семья тоже он говорил рассказывая об этой своей ненормальной семье где найдётся место для каждого а Ила слушала согревалась И слушая, проваливалась в сон. На сей раз вода была горячей. Она лилась с неба прочными струями, которые окутывали Илу, словно сеть. В сети есть и тот, кто прятался под дождем смеялся. На сей раз он подобрался совсем близко, и Ила чувствовала на себе его дыхание и рванулась в отчаянной попытке разорвать водяные нити. "Ила", сказал тот, кто прятался. В дожде Райда. Тише, девочка моя, тише. Нет его крадущегося безымянного, но опасного, а есть Райда, есть, существует он настоящий. Он пахнет для разнообразия не собой, но свежим кофе и ещё мятой, обнимает, и Илла сама жмётся к нему, спасаясь от кошмара. Только сон Сон там по другую сторону Яви, а здесь Райда в белой своей рубашке с накрахмаленным воротничком, в домашней куртке и тапочках вязаных. Сон плохой признала силу, отпуская куртку, в которую вцепилась. Просто Сон плохой. И давно она кивнула, добавив: "После грозы я за тебя испугалась, а я за тебя Он оражал руки, позволяя от страницы. Не уходи, пожалуйста. Я буду тебя защищать. От снов? И от снов в том числе. Хорошо, если так. Ависна разгоралась, день за днём всё ярче. Она перерисовывала мир наново красками первоцветов, белых, лиловых и синих, жёлтыми россыпями гусиного лука, который пробрался в сад. молодой зеленью, что проклёвывалась, спеша использовать заёмную силу с землёй, небом, тоже менявшимся неуловимо, но вместе с тем явно, и яблоневый цвет наливался белизной. Вот только кошмары не уходили.